За 30 минут, что я помедитировал на девушку, она поймала всего две блестящие рыбки, судя по свойствам, карп обыкновенный. Ничего примечательного в самих рыбах не было. Однако за эти самые 30 минут корник хмыкнул два раза, как раз после выловленной рыбы. Теперь понятно. Наконец произнес гоблин и исчез, так и не пояснив мне совершенно ничего. Что ж. Я старался. «Флейта!» — позвал я девушку. «Завязывай с рыбалкой и иди сюда! Флейта!» Пришлось повысить голос, так как девушка совершенно меня не слышала. Или делала вид, что не слышит. «А, что?» — спросила девушка, озираясь, словно не до конца понимая, где находится. «Ой, как-то я увлеклась. Ты что-то придумал?» «К сожалению», — покачал я головой с неприятным чувством, отметив потухшие глаза зомби. В начале разговора они были совершенно белыми, но как только я покачал головой, наполнились серым цветом. «Ясно. В любом случае спасибо, что попытался мне помочь. Если я сделаю себе персонажа в Малабаре, возьмешь меня в клан? Проекции красивые, я себе такую же хочу». Возьму. «Ты только напиши, что ты — это флейта». «Что, расстроил тебя наш Неуч?» Вдруг послышался голос Корника, обращенный явно не ко мне. «Нашла, к кому обращаться!» «Простите?» На лице девушки появилось выражение полного недоумения. «Неуч, говорю!» Корник вышел из-за моей спины и подошел вплотную к девушке. «Как рыбка». «Никак, почти не ловится. Всего два карпа поймала». «Ну, учитывая, что это первые два карпа за всю многотысячную историю данного пруда, тогда ладно, будем считать, что не ловится». Ухмыльнулся Корник. «В смысле? Все еще не понимала девушка-гоблина, и, признаться, я тоже был далек от этого». «Ученик, поясни!» — повернулся ко мне Корник, словно ощущая мою растерянность. Задавать глупые вопросы гоблину было сейчас бессмысленно, поэтому я попробовал обдумать его слова насчет двух карпов. Если они действительно являются первыми рыбами, что выловлены в этом пруду, то. Расскажи, как ты ловила рыбу? Попросил я девушку. Только не так, что забросила, увидела, что клюет, и вытащила. Нужны твои ощущения. Ощущения? Я забрасывая удочку. Я словно... даже не знаю, как это объяснить. Такое ощущение, что я в этот момент переношусь словно в другой мир. Одна часть меня точно знает, что рыбы здесь нет, другая не желает этому верить и упорно ищет рыбу, притягивая ее откуда-то издалека. Оттуда, где одновременно тепло и приятно, а также холодно и зябко. Меня проняло зноб. «Девушка говорит об астрале!» месте обитания наших владык несмотря ни на что она умудрилась туда пробиться вот и я о том же философски произнес корник насмешливо смотря на мою реакцию еще один разумный на нашу голову свалился решивший игнорировать все правила ты любезная шаманкой быть хочешь хочу мгновенно ответила девушка в таком случае будь ей пожал плечами корник Силы у тебя есть, желание тоже, а все остальное придет с опытом. И никогда не слушай никого по поводу того, что тебе не быть шаманом. Ты только что доказала обратное». Корник исчез, наставник, как оказалось, тоже, оставив нас с флейтой наедине. «Махан, расскажи, что только что произошло. Я ни черта не поняла». «В озере нет рыбы». «Это я уже поняла. Но как это стыкуется с тем, что я могу быть шаманкой?» «В озере нет рыбы», — повторил я уже для себя. «Но тебе на это было глубоко плевать. Используя удочку как средство концентрации, ты вытащила через астрал двух рыб. Нужно рассказывать, что такое астрал?» «Я?» По всей видимости, основная задача флейты на сегодняшний день — не умереть от удивления. «Я знаю, что такое астрал, но туда могут входить только верховные шаманы». Корник на это и указал. Ревниво ответил я девушке. «Раньше я считал себя уникальной уникальностью, умудрившейся на элементарном ранге добраться до астрала. Но пришла флейта и побывала там, даже еще не став начинающим шаманом. Что будет, когда она станет верховным? Если решишь стать шаманкой, у тебя получится вызывать духов. По сути, у тебя уже это получилось. Ты поймала двух рыб. Что же мне нужно делать? Как я понял, добраться до десятого уровня, выбрать класс «шаман», если ты твердо решила играть им, Найти себе учителя и терроризировать его, пока он не расскажет тебе принцип прохождения испытания. Даже не так. Пока он не научит тебя быть шаманом. Испытание ты и так пройдешь. «Корник!» Вновь закричал я. «Ну и чего орешь? Я же тебе говорил, закрыли тебе способность вызова учителя. Закрыли!» «Корник, Флейта решила стать шаманкой. Будь ее учителем!» Кроме тебя, правильно эту девушку никто не научит. сплавить меня решил? Надоел тебе, учитель, да?» Начал ерничать гоблин. «Почему сплавить? Наоборот. Такой вызов великому и ужасному корнику, грозе всех смертных. Кто еще, если не ты, сможет обучить того, кого вроде как нельзя обучать?» «Я не хочу к нему», — произнесла флейта, разрушая одним махом все мои воздушные замки. Я-то уже практически уломал гоблина на нового ученика. Как на тебе, мы не хотим. Если мне и нужен учитель, то я хотела бы, чтобы им был ты. Ведь это ты заставил меня подойти к озеру. Не может он быть твоим учителем, неопределившаяся! Все с той же привычной насмешкой начал объяснять Корник. Однако этого НПС я знаю уже достаточно, чтобы гарантированно утверждать. Ему сейчас явно не до смеха. Да, у меня есть задание на обучение, которое будет после того, как Корник меня чему-то научит. Но принимая во внимание мое социальное положение в реальности, учеником у меня мог быть только НПС. Да и не слышал я о том, чтобы реальных игроков учили другие реальные игроки. Вроде как это противоречит игровой логике. Обучать могут либо игрок НПС, либо НПС игрока. Другого не дано. «Почему нет?» К моему удивлению Флейта не сдавалась. «Он верховный шаман, постоянно находится в центре таких событий, в которых проявляется истинная ценность шаманизма. Только через практику можно стать шаманом, а не через чтение пыльного фолианта, хранящегося где-то у вас в подвале». «Не может, так как лишён он всего — сил, способностей, умений». Как шаман, этот разумный сейчас не очень. Всего на два месяца. Не смог не вставить я. Нечего меня перед коллегами позорить. Вот видите, обрадовалась Флейта. Махан не против. Два месяца я почитаю теорию, а потом уже мы начнем практиковаться. Согласны? Только и смог сказать корник. Еще одна головная боль на мою шею свалилась. Пронта, иди сюда! Что случилось? Невозмутимый, словно Акелла из Маугли, орк появился рядом с нами, окинув всех своим тяжелым взглядом. Странно. По словам Корника, он постоянно спорит с орком на разные темы. Однако представить этого уверенного, харизматичного и великого шамана, ругающимся по поводу того, что лучше черное в белый горошек или белое в черный, я не могу. Это выше моих сил. «В ученики просятся!» Корник кивнул на флейту, после чего указал на меня. К нему! Говорит, хочу бегать с драконом, ибо только в этом вижу свое счастье. Не может неживое существо стать шаманом, безапелляционно заявил Пронто. Вы ради этого меня отвлекли от работы? Никто и не спорит, что не может. Мало того, я утверждаю то же самое. По всей видимости, у корника был звездный час. Столько ёрничества в голосе давно не слышал. Причем говорил-то он серьезные вещи. Только флейта выбрала Махана не просто так. Видал, что творится? Корник указал на двух карпов, так и валяющихся на берегу пруда. «Оттуда?» — спросил что-то глубоко неопределённое пронто. «Оттуда!» — печально вздохнул гоблин. «Владыки говорят, что пришла пора забыть о границах. «Тени стирают все!» «Не может он быть твоим учителем, не неопределившаяся!» Тут же высказался орк, словно под копирку с гоблином. «Это я уже слышала. Не осталось в стороне флейта. Лишен он всего сил, способностей, умений. Как шаман этот разумный сейчас не очень бла-бла-бла. Я считаю, что он сможет. Да ну вас! Собрались тут, решиться никто ни на что не может!» Девушка обернулась ко мне, ухмыльнулась, и произнесла. «Махан, возьми меня в ученицы. Обещаю быть прилежной, спорить только по принципиальным вопросам, соглашаться практически во всем и выполнять большую часть поручений. Обещаю 5-6 часов игры в день, кроме выходных и сессий. Что еще? А, пожалуйста!» «Знаешь, по всей видимости, до нее не доходит!» — прошептал Корник Орку. Однако его услышали все собравшиеся. «Махан действительно не может быть учителем!» У меня не выскочило ни одного окна с описанием предложения девушки, что было более чем понятно. Она не НПС, задание генерировать не умеет. В то же время не было ни одного предупреждения, что мне нельзя принять данное предложение. Да пошли все! Неопределившийся свободный житель флейта Декабрьская. Если ты решишь стать шаманом, я готов стать твоим учителем, и обучить тебя всему, что знаю или понял сам. Но ты должна знать обо мне некоторую информацию, которая сильно может повлиять на твой выбор. Я заключенный, и нахожусь в Барлеоне по принуждению. Я выбрался из рудников прика, на которых этот орк был начальником. Я кивнул в сторону застывшего каменным изваянием Пронта. Так что если ты станешь моей ученицей, то будешь общаться с преступником. «Будь ты плохим человеком!» В Флейте понадобилось буквально несколько мгновений, чтобы принять решение. «Ты бы здесь не стоял!» «Я не отказываюсь от своего предложения. За пару дней я доберу десятый уровень и стану шаманкой, после чего буду считать себя твоей ученицей. Ты обещал!» «Я подтверждаю свои... Я подтверждаю свои слова!» У меня едва дыхание не перехватило, когда Флейта сообщила, что ей плевать на мой социальный статус. «Становись шаманкой и...» «Можно и не ждать десятого уровня», — печально произнес Корник. «Если решение ваше окончательно, и возвращаться в лоно разума вы не собираетесь, Флейта может прямо сейчас стать шаманкой». «Ой, а что для этого нужно?» «Пронто», — Корник поднял печальный взгляд на орка. «У меня аргументы кончились. Мне одного махана хватает. А махан с флейтой такой концерт на моих бедных нервах устроят, что я готов сдаться. Пусть считает себя его ученицей». «Да будет так!» — величаво произнес Прондо и исчез, растворившись в воздухе. «Хочу быть предвестником». «Заберу я у тебя ученицу на 8 часов!» — бросил Корник, беря флейту за руку. Сделаю из нее начинающего шамана. Дальше сам, пока не откажешься. Учти, у нее инициация через шесть месяцев должна быть. Не опозорь меня. Корник с флейтой исчезли, оставив на берегу озера одного очень озабоченного шамана. Меня. Вон как оно в жизни бывает. Пришел выяснять, за что меня лишили способностей, стал учителем. Главное не нарваться на Настю и Плинта в ближайшее время. Они же мне жизни не дадут.